Сейчас все гораздо проще. Теперь к нему не приковано внимание журналистов, и здесь, в Тихом Прибрежном, никому не придет в голову проверять, какого он там года рождения. Идет красивый старик, звеня наградами, и идет. Ему улыбаются, и он счастлив. А что еще Сашке надо? Сашка уже не спрашивая, включает телевизор. Знает, что он будет смотреть парад. сел Алт Алексеевич, а вы помните 9 мая 45-го?» Неопределенно пожимает плечами. «Смутно. Мне кажется, что помню».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 Родители руками разводят, что-то невнятно рассказывают про прадеда-снабженца, про какую-то дальнюю родственницу, которая вроде бы воевала, где, с кем, без подробностей. Поэтому до вашего появления праздник я воспринимала абстрактно, как страницу учебника истории. А потом через вас. Через ваши эмоции, песни, горящие глаза и требования дать салют, разносящийся над Красной площадью. Ты видела тот концерт? Вы тоже его помните? Такое не забывается.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 На третьей Зарина тащит на какую-нибудь экскурсию, на которой совершенно не интересно Потому что объездил весь свет, и впечатлений на работе хватает выше крыш А на четвертый день я обычно сбегал. Почти всегда кто-нибудь звонил из Москвы, куда-нибудь приглашал, я радостно соскакивал. Ну, не могу я без дела. А сейчас? Он обрывает себя на полусловие, и Сашка понимает, почему. Она все услышала в его голосе. И, наверное, впервые по собственной инициативе, а не по острой необходимости, Сашка осторожно сжимает его руку.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 Вам. Я водку не пью. Коситься. Ой, но если бы она хотела прочитать ему лекцию, то не принесла бы рюмку. От того, что он себя накручивает, сахар сильнее поднимется, чем от 100 граммов. Усмехается, прокидывает рюмку залпом. Заедает кашей. Каша вкусная, но чертовски горячая. Еще из пластиковых тарелок, которые обжигают руки. Профанация. Хотя жестяные миски, как в войну, надо думать, тоже обжигали. Я тебя расстроил, девочка, констатирует Селот Алексеевич. Не бери в голову. Просто брюзжание старика. Вот уж не думал, что таким стану. Надеялся, раньше внесут. И лучше бы со сцены. Так, сейчас точно расстроите. Концерт останемся смотреть. Местной самодеятельности? Пожалей мой слух и мою нервную систему. Я же начну комментировать. В особо язвительной форме. Отлично. Обожаю ваши язвительные комментарии. Да? Ну тогда остаемся.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 Однажды после разговора с Зариной по телефону. Черт знает, что она ему сказала. Сашка принципиально вышла во двор, чтобы даже случайно не подслушать. Но потом он два дня вот так внутрь себя смотрел. На вопросы отвечал не впопад медитировал на окошко и молчал. Другой раз на его день рождения. Первый день рождения на сцене, не в Москве. когда никто не позвонил. Оба раза закончились плохо. Жестокими приступами астмы и скачками сахара.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 «А помните, вы в 99-м клип сняли, где летали на истребителе? Это ведь не монтаж был, да? Вы действительно летали?» «Летал. Планировался монтаж. Я должен был просто посидеть в кабине и все. А летчики предложили по-настоящему все сделать. Хотя полеты на истребителях даже профессионалы прекращают в 45. А я был уже постарше. Лет намного. Но какой-то кураж охватил. Потом, когда взлетели, пожалел. Давление бешеное, глаза на лоб лезут в буквальном смысле».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 С ней рядом идет ее придуманный мужчина, ее идеальный мужчина, чтобы не казалось окружающим, до которых ей теперь нет ровно никакого дела. Дверь почтового отделения он открывает царственным жестом, пропускает ее вперед. К счастью, дождь смыл вечных бабулечек, желающих оплатить коммунальные услуги. У стойки только один благоустойчивый дед заполняет какие-то бланки. Сашка встает за ним, жестом предлагая Всеволоду Алексеевичу сесть на стул. Всеволод Алексеевич отрицательно качает головой и остается стоять у нее со спиной.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 Ей хорошо рассуждать. Может быть, дед одинокий. Может, у него нет никого, готового следовать за ним днем и ночью по пятам. Гладить рубашки и стричь ногти. Впрочем, с маникюром Всеволод Алексеевич справляется сам. И следит за собой тоже сам. И гладит он лучше, чем Сашка, у которой вечно на каждой брючине по пять стрелок получается. К стирке она его не подпускает, даром, что у них стиральная машинка. Порошки, кондиционеры – все это серьезные раздражители для осматика. Ну, в любом случае, их двое. И у каждого есть как минимум одна причина чисто одеваться, аккуратно причесываться и прямо держать спину. А деда, может, никто дома не ждет. А здесь что писать? В пятый раз спрашивает дед у почтовой работницы, которой нет до него никакого дела. ну я же вам все сказала. Не отвлекайте, я почту отправляю. Сашка заглядывает деду через плечо, придвигаясь чуть ближе. Вот тут дату и подпись, показывает пальцем. Дед резко оборачивается.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 Сиди дома со своим маразмом и пей голопередольчик. Ты как с разговариваешь? Думаешь, если до седой жопы дожил, то все можно? Старость нужно уважать? Ну так я тебе на правах старшего сейчас как вип... И все это красивым, поставленным баритоном, надо заметить. Договорить Селот Алексеевич не успевает. Деда как ветром сдувает. Даже бумажки свои забыл не недозаполненные. Почтовая работница поднимает голову от стопки письма и без всяких эмоций констатирует. Как хорошо, что вы его прогнали. Может, сегодня не вернется.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 послевоенная Марьина Роща, самый криминальный район Москвы. Да и шоу-бизнес, не институт благородных девиц, не кадетский корпус. И тут Туманов совершенно прав. Дементные агрессивные деды понимают только силу. Бить их, конечно, нельзя, но разговаривать надо жестко, иначе не поймут. И все-таки. Посылочку им, разумеется, выдают. И через пять минут Селот Алексеевич уже увлеченно роется в коробке, рассматривая яркие пакетики с конфетами и баночки с конфитюром на фруктозе. Довольный, как ребенок, получивший новогодний подарок. Как и договаривались, сам несет коробку домой. По дороге Сашка все-таки решается задать мучающий ее вопрос. сел Алексеевич, а от меня действительно пахнет табаком?» «Черт бы подрал этого деда! Она ведь всегда переодевается и руки моет. волос у нее короткие, вряд ли хранят запах. Может, у деда просто пунктик? Мало ли, как его глючит. Может, он всем женщинам одной тоже выдает». Но Вселат Алексеевич как-то странно ухмыляется. «Что? Пахнет?» Кивает.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 но в его случае уже моторика не та. «Сейчас сделаем, а на неделю забудем». Сашка повторяет одно и то же каждый раз, привычно его забалтывает, прикладывая к животу ватный диск с щедро смоченной лидокаином. Методика, подсмотренная когда-то у педиатров. Взрослые терпят, ну только не это сокровище. Погода на улице изумительная. «Пойдемте в парк погуляем? Или у вас какие-нибудь пожелания есть? Всеволод Алексеевич, на меня смотрите, пожалуйста».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 Хмурится. Вспомнил ту вратительную статью и беспардонные фотографии налетевших журналистов, где Ренат ведет его бледного под руку в гримерку. Да, был такое. Пришлось отменить потом несколько выступлений. И первый раз после болезни вы вышли в Новосибирске. Ну, я и метнулась за вами. Увидеть вживую. Убедиться, что вы в порядке. У него так смешно изгибается одна бровь, что Сашка не может сдержать улыбки, несмотря на общую тональность разговора и ситуации. Да, девочка, ты выбрала самый простой способ.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 На что она надеялась? На что они все надеялись, карауляя его у служебок, за кулисы, гоняясь за ним по гастролям? Что заметит? Возьмет за руку, выведет из толпы конкуренток и предложит что? Замуж, что ли? И вот ты мне скажи, продолжает Севалт Алексеевич, четыре часа перелета, мыканье в чужом городе, столько потраченных денег и сил. Все это стоило двухчасового концерта?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 Было бы свинством предъявлять судьбе какие-то претензии. Но даже понимая, что все было из-за него, и сейчас она ему нужна постоянно, Сашка скучает по работе. Где цели средства подменили друг друга? Что она упустила? Третий самый большой телевизор в гостиной со слегка изогнутым экраном. Вселот Алексеевич сам выбирал. Его он даже без очков смотрит, только садится подальше. Перед ним они и расположились. Вселот Алексеевич в кресле, а Сашка на полу.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 И что? Каким мы номером, сел Алексеевич? В десятом? Почти середина? А поехал-то от нас кто? Он так на нее смотрит, что Сашка невольно начинает хихикать. Что? Ну неинтересен теперь мне ваш зоопарк. Теперь? Когда вы здесь, живой и теплый. Да, было бы печально, если б я был здесь, но не живой и холодный. Да ну вас. Между прочим, я первый раз Евровидение посмотрела, когда вы поехали в группе поддержки. Я ты. Как же ее? Олесе, подсказывает сел Алексеевича.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 На сцене две девчонки в кожаном белье, в высоких сапогах и ошейниках с шипами охаживали плетками полуголого мужика. Пеляя что-то про мир во всем мире, насколько Сашкин средненький английский позволял уловить текст. Стало как-то неудобно, что рядом сидит Туманов, как будто при отце опор канал включила. А если разобраться, всел от Алексеевича подобных вопросах должен был быть куда искушеннее, чем она. Но все же. «Пойду сделаю чай». Сашка быстренько поднимается с пола. «Печеньки будете?»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 Тоже какой-то безликий мальчик с песклявым голосом. Селт Алексеевич говорит, что помнит его еще по детскому конкурсу в Артеке, который судил. Надо же, 10 лет прошло, а голос не поменялся, ухмыляется он. Как пищал, так и пищит, контртенор. И что вы думаете? У нас есть шансы? Третье место, заявляет он. В крайнем случае четвертое. Ну, посмотрим еще на остальных участников. Ну, первое место будет у Хорватии, я считаю.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 с явным удовольствием садится на кровать, стягивая с себя толстовку, под которой еще белая тонкая футболка. Давно пора. Спокойной ночи. Сашка собирается выйти. Все же хорошо. Он довольно счастливый, уже сонный. Сейчас ляжет и выключится до утра. Но единственный неповторимый, легко отличимый, не в пример всем прозвучавшим сегодня на конкурсе баритон, догоняет ее на пороге. Куда ты собралась? Ты же говорила, что диван невероятно удобный. сел Алексеевич, вам никогда не хочется от меня отдохнуть?